Глава 30 Неизвестность Колеблются решения, словно судно, Когда кругом неистовствуют волны. Старинная пьеса Если Людовик провел бессонную тревожную ночь, то еще тревожнее она была. Для герцога Бургундского, который не только не умел владеть своими страстями, но привык давать им полную власть над собою и над своими поступками. По обычаю того времени при нем дежурили в спальне двое любимых его приближенных, дембрекур и камин, которым были приготовлены постели почти рядом с кроватью герцога. Никогда еще их присутствие при нем не было так необходимо, как в эту ночь, когда, терзаясь горем и кипя гневом, Карл должен был бороться с жаждой мести, которую из чувства чести не мог излить на Людовика в теперешнем его положении. Его душевное состояние напоминало вулкан, извергающий все находящиеся в нем породы, расплавленные и смешанные в одну огненную массу. Герцог отказался раздеться, Не пожелал лечь в постели, провел ночь в каком-то бешеном иступлении. По временам его быстрая нервная речь становилась до того сбивчивой и невнятной, что оба приближенных начинали бояться за его рассудок. Он то восхвалял добродетели и сердечную доброту несчастного епископа Льежского, то вспоминал дружбу и привязанность, которую они столько раз друг другу доказывали и, наконец, довел себя до такого отчаяния, что упал ничком на постель, задыхаясь от подступивших рыданий, которые он тщетно старался удержать. Но минуту спустя герцог был уже на ногах, охваченный новым неудержимым порывом. Он быстро забегал по комнате, произнося бессвязные угрозы и такие же бессвязные обеты мести — Он топал по своей привычке ногами и призывал святого Георгия, святого Андрея и всех святых, которых особенно чтил, свидетели того, что он отомстит кровавой местью Доломарку, лежским горожанам и тому, кто был главным виновником всего зла. Последняя угроза относилась, конечно, к Людовику, и была минута, когда Карл решил уже послать за герцогом Нормандским братом французского короля и его заклятым врагом, чтобы принудить пленного монарха отказаться в его пользу от престола или, по крайней мере, от главных королевских прав и владений. Так прошел день и еще одна ночь, проведенные герцогом в той же бурной тревоге или, вернее, в тех же бешеных переходах от одного неукротимого порыва страсти к другому. Карл почти ничего не ел не пил, не переодевался и вел себя как человек, которому овладевшая им ярость ежеминутно грозит потерей рассудка. Понемногу, однако, он успокоился и начал совещаться со своими приближенными. Многое предлагалось и обсуждалось на этих совещаниях, но ничего не было решено окончательно. Декамин в своих записках утверждает — что был момент, когда гонец сидел уже на лошади и готов был скакать за герцогом нормандским. Если бы этот гонец был отправлен, темница короля французского оказалась бы без сомнения последним его убежищем на коротком пути к могиле. По временам, когда бешенство Карла истощалось, он сидел не шевелясь, пристально уставившись в одну точку — с видом человека, обдумывающего отчаянное дело, на которое он никак не может решиться. Без всякого сомнения, в то время довольно было малейшего намека со стороны кого-нибудь из окружающих, чтобы толкнуть герцога на самый необузданный поступок. Но бургундские вельможи, из уважения к священной особе короля, своего верховного феодального владыки, Из чувства национальной гордости, а также желая спасти честь самого герцога, поручившегося Людовику за его безопасность, единодушно стояли за умеренность. Доводы, которые Дембрикур и камина смеливались иногда робко приводить герцогу в бурные часы их ночных бесед, смелее повторялись Кривкером и другими приближенными в более спокойные утренние часы. Очень возможно, что не все они, отстаивая короля, действовали бескорыстно. Многие, как мы уже упоминали, были хорошо знакомы с его щедростью по личному опыту, другие владели во Франции землями или были связаны с не иными интересами, ставившими их в зависимость от Людовика. Как бы то ни было, увесистые мешки с деньгами, привезенные королем в перрону на четырех мулах, сделали значительно легче за то время, пока длились эти переговоры. На третий день на совет подоспел во всеоружии своего итальянского ума граф де Кампа и счастье Людовика, что он явился тогда, когда бешенство Карла уже немного поулеглось. Сейчас же был созван официальный общий совет, чтобы решить, наконец, какие меры следовало принять в таких чрезвычайных и тяжелых обстоятельств. Кампа Бассо... Высказал свое мнение в форме нравоучительной басни о путешественнике, змее и лисице. Басня кончалась советом лисицы путешественнику раздавить своего смертельного врага, которого случай отдал в его руки. Декамин, заметивший, как сверкнули глаза герцога при намеке на решение, которое ему уже не раз подсказывал его свирепый нрав, поспешил возразить итальянцу. Он сказал, что Людовик мог и не принимать прямого участия в злодеянии, совершенном в Шонвальде, что он, вероятно, сумеет опровергнуть возводимое на него обвинение и согласится вознаградить и герцога, и его союзников за весь ущерб, причиненный в их владениях его происками и интригами, и что, наконец, всякое насилие над особой короля может повлечь за собой как для Франции, так и для Бургундии ряд самых пагубных последствий, из которых самым ужасным будет, если Англия, воспользовавшись неминуемыми междуусобицами, пожелает вернуть себе Нормандию и Гиенну и возобновить разорительные войны, с таким трудом прекращенные благодаря союзу Франции с Бургундией против их общего врага. Де закончил заявлением что он отнюдь не думает отстаивать полную и безусловную свободу для Людовика, но что единственная выгода, которую герцог может, по его мнению, извлечь из настоящего положения вещей, это заключить между двумя государствами честный и почетный договор, подкрепленный такими гарантиями, которые впредь лишили бы Людовика возможности нарушать принятые им на себя обязательства и тревожить внутреннее спокойство Бургундии». Тамбрикур, Кривкер и многие другие со своей стороны открыто высказались против крутых мер, предложенных Кампа-Басса, находя, что договор с Францией мог принести Бургундии и больше прочных выгод, и больше почета, чем поступок, который запятнал бы ее навеки как вероломную страну, нарушившую долг чести и гостеприимства. Герцог выслушал все эти доводы, не поднимая глаз и грозно сдвинув брови. Когда же Кривкер высказал свое убеждение в том, что Людовик не только не принимал участия в Шонвальском злодеянии, но даже не знал о нем, Карл поднял голову и, бросив наговорившего яростный взгляд, воскликнул. «Так вот, как Кривкер! Видно, и ты прелестился звоном французского золота. Право мне сдается, что оно так же громко звенит у меня на совете, как колокола в сен дени «Кто смелится утверждать, что не Людовик — зачинщик всех беспорядков во Фландрии?» «Ваша светлость», — ответил докривкер, — «рука моя больше привыкла держать оружие, чем золото». «И я так далек от желания оправдывать Людовика за беспорядки во Фландрии, что недавно в присутствии всего его двора сам высказал ему в глаза это обвинение и бросил ему вызов от вашего имени. Но хотя его интриги и были первоначальной причиной всех смут», «Я все-таки уверен, что он не повинен в убийстве епископа, так как знаю, что один из его людей публично протестовал против этого злодеяния. Если вашей светлости угодно, я могу предоставить этого человека». «Угодно ли мне?» — воскликнул герцог. «Святой Георгий, да можешь ли ты в этом сомневаться? Тогда же я даже в порыве гнева бывал пристрастен или несправедлив. Я сам увижусь с королем Франции и выскажу ему свое обвинение». Я объявлю, какого желаю удовлетворения. Если он окажется невиновным в убийстве, ему легко будет загладить другие свои преступления. Если же он окажется виновным, кто осмелится сказать, что заточение и покаяние в каком-нибудь отдаленном монастыре не будут для него справедливым и даже милосердным возмездием? «Кто осмелится?» — добавил Карл с возрастающим жаром. «Кто осмелится назвать несправедливостью Кару даже более скорую и суровую?» Ведей своего свидетеля. Мы вводим в замки за час до полудня. Мы напишем главные условия договора и горе ему, если он не согласится на них. Остальные будут зависеть от обстоятельств. Закрываю совет, можете разойтись. Мне еще надо переменить платье, потому что вряд ли мне будет прилично предстать в таком виде перед лицом моего всемилостивейшего государя. Герцог произнес эти слова с особенно горькой иронией, И вышел из зала совета.